Глава 21. «Вовремя мы оттуда убрались!» — произнес Тонни, отлипая ухом от двери. «Не знаю, что там происходит, но соваться туда я бы не стал». «Тогда я тебя вычеркиваю?» — спросил я, вытягиваясь на полу. «Потому как через несколько часов мы снова зайдем туда. Нужно закончить, зачистить сектор». Найти наших ребят, если они еще живы, и разнести гребаных уродов, посмевших на нас напасть. В шестером, подал голос Ян, это безумие. Вся наша жизнь безумие, невесело произнесла Одри, вклиниваясь в нашу беседу и откидываясь на сиденье машины. От начала и до конца, а это ее часть, борьба за свободу и существование, за жизнь в том мире, в котором мы хотим жить. Я не хочу видеть рядом с собой лицемерных халеных ублюдков, посылающих детей на убой. Я хочу вырвать им глотки и затолкать поглубже в их же задницы, А затем еще и еще раз. И так до бесконечности. Вот что я хочу. И сейчас для этого самое время. Они потеряли кучу народа, и даже если их точки возрождения недалеко от лагеря, то на то, чтобы заручиться лояльностью... Обучить и послать в бой людей потребуется время. Прибавь к этому фактор внезапности, и получится отличный шанс раздавить этих мразей раз и навсегда. Поэтому Вакс и не будет с этим тянуть. «В точку!» – подал голос я, поражаясь тому, насколько четко Одри прочитала мои мысли. «Так что пару минут отдыхаете и возвращаетесь в купол. Приведете себя в порядок, немного отдохнете». Смените вооружение и вернетесь. А ты? А я здесь останусь. Присмотрю, чтобы оттуда никто не вырвался, пока вас не будет. Так что подорвали свои задницы, загрузили в машину и отправились отдыхать. И чтобы я раньше, чем через два часа, здесь никого не видел. Одри, что? На тебе снаряжение. Ты видела новых костяшек? Возьми Тонни и прочеши арсенал. Найдите, чем их можно уничтожить. И щиты. Нам нужны новые щиты взамен старых. Ты девушка хоть куда, но на всех тебя не хватит. Да и не стану же я разбивать такую красивую пару. Вы с блондинчиком смотритесь вместе. Что? То. Головой хоть иногда думать нужно, а не просто в нее еду запихивать. Риск должен быть разумным. А то, что сделали вы... «Настоящее безумство!» — весело перебила меня Одри. «Все в нашем стиле. Да, шеф? Ну, не сердись, все же обошлось. И это твое счастье. Все, дуйте отсюда!» Немного поворчав по поводу того, что я остаюсь один, ребята загрузились в машину и уехали. Я же достал из рюкзака коробочку с промасленной тряпкой и принялся очистить оружие, параллельно размышляя. Судя по доносящимся из-за двери звукам, костяшки разгромили сектантов и заняли сектор. Причем сделали это довольно быстро, что подтверждает мои предположения о силе странных скелетов. Им хватило менее десяти минут, чтобы разобраться с сектантами и дойти до перекрестка. По крайней мере, это выплывает из затихших выстрелов и криков а также знакомого постукивания костей о металл и бетон. И из этого вытекает вопрос, так ли нам необходимо зачищать коридоры и снова брать под контроль сектор, если сейчас скелеты выступают некой прослойкой между нами и врагами. Я хорошо запомнил те монструозные груды костей, что сидели в камерах, и могу с уверенностью сказать, они внушают. Опасение, уважение, недоумение от того, что они вообще тут делают, и лично у меня вызывают дикое нежелание лезть к ним. И именно потому надо, потому что отсидеться не получится. Рано или поздно сектанты или тот же бас перебьют монстров. Первую стычку они, может быть, и сольют, но не вторую. «Уверен, что в лобовом столкновении скелеты расшвыряют их, как котят, да и нас тоже. Но человек — существо хитрое и что-нибудь да придумает. Мы же придумали!» «Что-то вы быстро!» — крикнул я в сторону пары подъехавших машин, щурясь от света фар. «Отдохнуть успели и даже написать завещание!» — выкрикнула Кара, выпрыгивая из транспортного средства а также перецеловаться и устроить небольшую прощальную оргию. Жаль, тебя не было. Ты что здесь делаешь?» Проигнорировав ее колкость, спросил я. И, переведя взгляд на потянувшуюся в кресле Наташу, недоуменно вскинул бровь. «И ты?» «Так, я не понял. Вас кто всех взял?» «Вакс, ну неужели ты думал, что кто-то пропустит такое веселье?» Елейно пропела кара, подходя ближе. «Да ты эгоист!» «Кто я, мы разберемся позже. Сейчас давай решим, что делать с твоей безответственностью. На тебе забота о куполе, люди, их занятость и безопасность. А ты, какого-то черта, приперлась сюда. Ты чем думаешь?» Я легонько ткнул пальцем в лоб Кару. «Сердцем, босс!» – обезоруживающе улыбнулась девушка. А то, куда ты ткнул своим корявым пальцем, мы вообще редко используем для таких решений. Это скучно, неинтересно и против нашей природы. А главное, о таком решении в конечном итоге будешь жалеть. Долго жалеть. Поверь мне, Вакс, я знаю наверняка. В таких ситуациях мы можем все тысячу раз обдумать, взвесить все за и против и прийти к определенному решению. Но если оно не будет совпадать с желанием сердца, это будет неверное решение. Я так однажды выбрала не того человека. Представляешь, предпочла напыщенного красавчика с восьмизначным счетом в банке, по уши влюбленному в меня парню, и очень об этом жалею. Хорошо, убедила. Но кто мне объяснит, что она здесь делает? Показал я ладонью на вылезшую из машины и вытаскивающую щиты Юлю. Я тоже хочу помочь, заявила девушка, с трудом удерживая массивный щит. Они... У них Аля и Костя с Сергеем. Я не хочу оставаться в стороне. И будешь стрелять? Нет, замотала головой. Но я могу помогать раненым и подавать патроны и смотреть, чтобы со спины никто не зашел. Пожалуйста, Вакс. Что с вами делать? Никакого порядка. Тяжело вздохнул я, подходя к груженной оружием машине. «Снаряжаемся». «За дверью никого», — сообщил Курт, приложив ухо к металлу. «Можно открывать». «Отлично. Начинаем. Ян, Тонни, первая линия, щиты. Одри, я и Курт прикрываем». Разблокировав дверь, мы осторожно вышли к перекрестку. В коридорах стояла гробовая тишина. Мы слышали дыхание друг друга и шорох пыли под нашими подошвами. Сперва проверили тупиковый коридор, ведущий к Басу. Он был пуст, и, судя по отсутствию следов, в него никто не заглядывал. После этого мы пошли в сторону зверинца, оставив на дверях Юлю и Катю. Кто-то должен был сторожить путь к дому, хоть убедить в этом рвавшихся в бой девушек было непросто. Первого монстра мы встретили через пару сотен метров на развилке между куполом и дорогой к камерам скелетов. «Один впереди», — предупредил Наскурт. «В пятидесяти метрах от нас. Огромный, крупные кости. В руках держит стул. И выглядит так, что я бы его предпочел обойти стороной. Извини, дружище, но это не наш вариант. Ян и я на щитах. Тонни, первый выстрел на тебе». «Снеси ему башку». «Окей, босс», — ответил парень, перезаряжая снайперскую винтовку и подкручивая прицел под необходимое расстояние. «И пикнуть не успеет». Выстрел. Коридор наполнился диким ревом, а все мы услышали быстро приближающийся стук костей о бетонный пол. Выстрел. И еще один рев. А затем в нас врезался брошенный с невероятной силой стул, отсушивая руку, и откинувший меня на добрые полтора метра, и лишь слегка задевая Яна. Бар жизни просел на пятнадцать процентов, и если бы не щит, я бы уже умер. Над головой закашляли помповые ружья, и я поспешил занять свою позицию справа от Яна. «Матерь Божья!» Прошептал парень, глядя на несущегося к нам монстра, и крепче сжал щит, готовясь принять на него атаку гиганта. Этого не потребовалось. Пролетевшая над нами искрящаяся сфера врезалась в грудь твари, замедляя ее и выигрывая несколько секунд. Строенный залп помповиков и скелет осыпается грудой костей, не добежав до нас считанные метры. — Помнишь, я говорил, что не сунулся бы к этой твари? — задумчиво прорычал Курт, выходя вперед. — Забудь! За него четыре уровня дали. Покруче, чем с мутантами. — ты -то не в тех стрелял! — вставил Тонни. — Мне за одну мерзотную черепашку четыре перепало как-то раз. Правда, она размером с трейлер была. — Подтверди, Вакс! — Как я тогда тебя чуть не прибил за дурость! — проворчал я, вороша ногой груду костей. Эта тварь меня знатно напугала. Слишком быстрой и живучей она оказалась. «Так, ладно, народ, меняем тактику. Как мы уже поняли, этим стенам плевать на пуколки, вроде наших гранат. От такого они не развалятся. Поэтому дальше работаем ими. Курт, на тебе разведка и выманивание. Стараемся не подпускать их на расстояние удара. Все понятно?» «На словах – да». «Но на практике работаем». Следующие четыре часа показались мне вечностью и напомнили смутное время передела территории, когда после смерти одного из теневых лидеров одна молодая и амбициозная организация решила воспользоваться ситуацией и урвать себе кусок пожирнее. Причем почему-то именно за наш счет, вероятно, из-за политики старика. Он очень не любил нарушать любые договоренности, независимо от того, живы или нет стороны их заключившие. Потому не стал участвовать в давлении на утратившую лидера конкурирующую организацию. Но и другим препятствовать не стал. Кое-кто счел это за признак слабости и укусил. Ну, а дальше? А дальше были три недели сплошной беготни, стрельбы, поиска пытавшихся сбежать кретинов и их показательной казни. В эти дни я заработал свои первые огнестрельные раны. Кто бы мог подумать, что у парочки мудозвонов найдутся раритетные револьверы, а не привычные иглострелы или лучевики. К концу третьей недели шакалы перестали существовать, а все остальные получили жесткое напоминание о том, что хищнику не обязательно рычать на каждую муху, чтобы оставаться хищником. Сейчас происходило примерно то же самое. С той лишь разницей, что тогда я носился за уродами, а сейчас за тварями. А совпадало то, что и те, и другие давали нам прикурить. Поначалу, естественно. Тактика гранат со скелетами работала превосходно. Судя по всему, не каждая из 29 костяшек могла похвастаться титаническим запасом здоровья, как нам это продемонстрировал гориллоподобный скелет. Большинство из них окончательно упокаивались после первой же гранаты, принося одному из нас гору опыта. Так что в определенный момент мы начали бросать их по очереди, прокачивая каждого из членов нашей команды. Не все же Курту забирать. Лохматый и так почти 16 уровней взял. Нужно делиться. Больше всего раздражала уборка. После каждой битвы необходимо было собрать все кости и осколки в мешки и оттащить к девчонкам, чтобы те вывезли и выкинули их в океан. Хорошо, что Катя догадалась напрячь ребят из купола, и те быстро организовали своего рода конвейер, передавая и развозя мешки на машинках. Несколько раз было сложно. Курт то ли тогда сплоховал, то ли еще что, непонятно. Просто к одиноко стоящим монстрам прибегали на помощь другие твари, находящиеся довольно далеко, и сразу бросались в бой. Совпадение или нет, но каждый раз помощь приходила к гуманоидным костяшкам, в которых Одри виделись эльфы. Кстати, как оказалось, вспомнить точное количество вырвавшихся монстров не составило труда. Достаточно было настроиться на нужный момент, и вся информация всплывала сама собой. Достаточно удобно. Это особенность памяти оцифрованных. цифрованных. О ней еще частенько упоминали в СМИ во время рекламных кампаний «Ковчега». Еще один плюсик цифрового мира. Ну или минус, если вспомнить прошлые мучения девушек, которых они никогда не забудут. Фух, На волоске!» – Прохрипел я, заваливаясь на пол. «Десять минут отдых и заканчиваем прочесывать сектор. Только что мы убили последних двух монстров, чуть при этом не потеряв меня и Яна. А все потому, что сегментированная, похожая на нагу тварь оказалась невероятно живучей и проворно. Намного быстрее своей напарницы, миниатюрной шипастой зверюки, поймать в прицел которую было так же сложно» как вдеть нитку в игольное ушко после выпитой залпом бутылки бренди. Спасло нас чудо и незнание местными монстрами особенностей человеческого оружия, в частности того, что ловить зубами металлические яйца может быть опасно для здоровья. Я бы даже сказал, опасно. Ну и то, что в последний момент Одри приняла на себя удар хвостом прорвавшейся твари, таким образом спасая наши с Яном жизни. «Должен будешь!» – раздраженно фыркнула Одри, придирчиво осматривая порванную куртку, а затем стянула края наибольшей прорехи куском проволоки. «Пригласишь на свидание, как все кончится, и в расчете, но только нормальное, свечи, музыка, официанты и прогулка под луной!» – хмыкнул я, высыпая перед собой пригоршню патронов и заряжая обоймы. «А как же?» — воскликнула Заноза. «Это же самая важная часть свидания. Пройтись босиком по ночному пляжу, искупаться голышом и смеяться, смеяться, смеяться. А потом завалиться на песок и любую с звездами говорить ни о чем. Это лучшее завершение вечера, не находишь? А я думал, секс — лучший финал любого свидания». Влез с комментарием Тонни, оторвавшись ненадолго от выравнивания вмятин на щите и прыская от смеха. «Ну, сперва хорошо посидели, затем еще лучше полежали. А в конце всего этого вызвали такси и попрощались», — громко фыркнула Одри. «Секс — важная составляющая отношений, но не самое значимое, мальчик мой. Порой, состоявшись в неподходящее время...» Он может разрушить ту, только-только начавшую образовываться, незримую связь между двумя душами, даже если они родственные. И, кстати, секс — это на одну ночь, не запоминается. А вот занятие любовью... Девушка закатила глаза и томно прикусила губу. Так что иногда и от разговоров можно получить удовольствие намного больше, чем от сайтия. «Да не наседай ты на парня», — весело попросила Кара. «Молодой, зеленый еще!» «Да и к тому же все симпатичные парни не разделяют его любовных взглядов!» «А кровь-то бурлит, а яйца раз...» «Кара! Заняться нечем!» — прикрикнул я на разошедшуюся девушку. «Так я найду дело!» «Советую разобраться с очками характеристик!» «Упор в телосложение, а дальше на свое усмотрение!» «Маги не забывают про ум!» «Впереди у нас еще не одна битва!» я расстроюсь, если из-за нераспределенных очков мы не сможем пережить лишний выстрел. Закончив, я обвел взглядом притихших ребят и открыл меню персонажа. Характеристики. Уровень – 22. Ум – 17. Сила – 29. Ловкость – 18. Телосложение – 49. Свободные баллы – 18. Текущий уровень жизни – 44 из 295. Текущий уровень энергии – 105 из 105. Текущий уровень бодрости – 34 из 100. Да, на восстановление уйдет больше времени, чем я думал. Вряд ли за 10 минут бар жизни заполнится до конца. Хорошо, если на треть поднимется. Хотя в ближайшие пару часов «Стычек не предвидится. Пока закончим прочесывать сектор, пока вернемся к перекрестку, чтобы пополнить боезапас, пока выдвинемся к третьему сектору, за это время немного восстановлюсь. На пару боев хватит, надеюсь». Поразмыслив, я вложил все баллы в телосложение, доведя его до 67 единиц. Бар здоровья тут же заметно увеличился, дойдя практически до четырех сотен. Текущий уровень жизни – 151 из 385. Количество оставшихся очков жизни выглядит не так критично, как пару минут назад. Теперь я могу не бояться загнуться от случайного чиха. Что ж, пора двигаться дальше. Делимся на две группы. Каждая проверяет свою часть сектора. Идем быстро, но осторожно. «Где-то там могут прятаться сектанты или неучтенные монстры. Встречаемся на перекрестке через час. Все ясно?» «Да. Тогда чего стоим?» «Двигаемся, двигаемся!» Я, Одри и Ян направились в широкий туннель, где оставалась Алевтина с Сергеем. Остальным достался купол, генераторная и склады, большую часть которых мы проверили, уничтожая скелетов. По пути мы завернули в тюрьму, из которой сбежали монстры. Двери большинства камер были раскурочены, выбиты изнутри или вырваны с мясом. В некоторых пробиты стены. Одна дыра меня привлекла особо, почти ровный круг с оплавленными краями. И это в бетоне, покрытом сантиметровым листом стали. Но самое скверное было в том, что я был уверен, эта камера была пуста. Я заглядывал в нее, мельком скользнув взглядом по пустой комнате, перевернутым стульям, и прошел дальше, к такой грозной и завораживающей сегментированной наге. Вот ее я рассмотрел в деталях, последовав примеру Одри и подойдя вплотную к оконцу. Так была видна вся камера. Но ту, ту я так не рассматривал, как и многие другие, показавшиеся нам пустыми не предполагал, что там кто-то может быть. Сидеть в слепых зонах и ждать. Скелеты ведь глупы, да? Иначе почему все они стояли ровно по центру своих камер? Почему? Сидели, стояли, почти не двигались и молча наблюдали. Не пытались вырваться. Почему? А когда пришли сектанты, вышли и надрали им задницы. Причем сделали это быстро. Очень быстро. «Хотя с сектантами мне более-менее понятно. Кто же откажется от халявного опыта? Как там тогда сказала Одри? Давай шмальнем через решетки. Что они нам сделают-то?» «Черт, черт, черт!» «Смотри!» — окрикнула Одри, указывая на бронированную дверь. Они пытались ее вскрыть. Консоль раскурочена, в местах предполагаемых петель и засовов сколы. И судя по тому, что они успели сделать, шли целенаправленно сюда. Там что-то важное для них, вакс. Понял, с этим разберемся позже. Мы ложанули, всем быть на чеку. О чем ты? Сколько тварей было в камерах? Задал я вопрос, поочередно заглядывая в каждую клетку. Сколько их было, Одри? 29, девять, ты же сам нам сказал. А теперь попробуй вспомнить и посчитать сама. Ты заглянула во многие камеры, когда ковырялась в консолях. В скольких еще были монстры?» Девушка открыла было рот, чтобы поспорить, но осеклась и поморщилась. «Твою мать! Ты прав! В нескольких я видела сидящих в углу скелетов, гуманоидные, кости тонкие, так что точно не орки, люди или эльфы, — закончил я за девушку. Хотя тут мы гадаем на кофейной гуще» сколько там раз было заявлено три четыре сотни по большому счету раса нам не важна а вот то что где то здесь бродят четверо подсказала одри минимум четверо тварей продолжил я меня беспокоит и больше всего меня волнует то что они сделали все чтобы мы их не обнаружили они разумны прошептала одри твою мать «И у них есть сюрпризы!» Кивком я указал на оплавленную дыру. «И если здесь их нет?» Заметил Ян. «Ребята!» Прошептала Одри. «Вакс!» «Выходим, живо!» Покинув тюрьму, мы первым делом устремились к широкому туннелю. Нужно было закончить проверку своей части сектора, чтобы исключить возможность удара в спину и только затем бежать к ребятам. Глупо будет найти ребят и попасть в клещи. Оставалось только молиться и надеяться на то, что проклятые костяшки не выйдут на вторую группу. Прибывая в максимальном напряжении, мы неслись по коридорам, заглядывая в ниши и редкие кладовые. Пусто. Никаких следов монстров или людей. Нет признаков боя. И это хорошо. Это внушает надежду. В напряженных ситуациях нельзя спешить, легко допустить ошибку. Например, забыть изучить магическую руну, пиктограмма которой так и осталась мерцать синим светом под потолком пустой камеры. Черт, черт, черт, бормотала Одри семеня позади меня. Когда все это закончится, в каждый угол проведу телефон, в каждый. Почему-то меня раньше этим не нагрузил Вакс. Всего не предусмотреть. — ответил я, вываливаясь в широкий туннель. И, резко затормозив, локтем отшвырнул девушку назад, вскинул щит и начал пятиться обратно. «Засада! Назад! Назад!» — выкрикнул я, одновременно выключая летящий впереди меня светляк. По щиту и стенам скрижетнули пули, заставляя ускориться и вжать голову в плечи. Бар здоровья все еще мигал желтым. Слева у дальней стенки туннеля стояла шестиместная машинка, из которой виднелась дула автомата. «Твою бабушку! Сколько их там?» — выкрикнула Одри, прилипая к стене. «Не знаю. Стрелял один. Гранаты у кого? Взорвем, уродов!» «У меня!» — ответил Ян, снимая рюкзак и запуская в него руку. «Вакс!» — со стороны туннеля раздался знакомый женский голос. «Это ты?» «А ты рассчитывала на кого-то другого?» выкрикнул я, осторожно высовываясь из туннеля и глядя на радостную мордашку Алифтины, выглядывающую из-за машины. Увидев меня, девушка вышла из укрытия и побежала к нам. «Вакс, боже, как я рада тебя видеть! Всех вас! Боже!» бормотала эльфийка, поочередно обнимая нас. «Я уж думала, что тут и останусь! Боже, мне нужно срочно выпить!» «Срочно! Не чести, подруга!» — вывернувшись из объятий, попросила Одри. «Ты почему одна? Где Сергей?» «Погиб!» — шмыгнула носом девушка. «На нас напала толпа скелетов. Мне удалось спрятаться, а ему... ему не повезло. Скелеты какие-то странные были. Нам такие раньше не встречались. Вроде все то же самое, но одежды нет или почти нет, и глаза синим светятся». К тому же один из них бросался сине-зелеными шарами, которые плавили бетон. Вон следы от них. Видите? Утонченная ладошка указала на незамеченные мною ранее оплавленные кляксы на дальней стене коридора, отправляя ближе к ним один из светляков. От одного такого Сергей и погиб. Ясно. Жаль парня. Второй раз умирает. Как бы это у него в привычку не вошло, нахмурился я. «Сейчас где скелеты? Куда ушли?» «Так умерли», — ответила Алефтина. Их турель всех перебила, когда они ворота попытались прожечь магией. Сперва мигнули лампы, а затем механический женский голос попросил отойти от двери неопознанных личностей. Ну, а через три секунды пулеметы дали очередь и перебили всех костяшек. Вон, остатки от них валяются. А затем все снова отключилось. Проследив за рукой девушки, я разглядел в слабом свете фонарей шесть небольших костяных кучек, вокруг которых было полно бело-желтого крошева. Все они находились не дальше пяти метров от врат, обозначая запретную территорию. — Кажется, взлом дверца откладывается, — пробормотала Одри, вспоминая, как сегодня утром порывалась поковыряться в управляющей консоли. «То — То-то же! Подмигнул я за нозе и задумчиво уставился на дверь. — Ян, Алевтина, идете в конец коридора. Я хочу знать, если бас решит к нам вломиться. — Хорошо, — сдержанно кивнул парень и, протянув мне связку гранат, ушел к машине. Еще раз обняв нас, за ним поспешила Алевтина, по пути запихивая в рот сворованный из моего кармана леденец. Мелкая пакость. Я это отметила автоматически, все так же глядя на врата и кучки костей. Что же там такого находится, что так необходимо не мертвым? Да так, что они пошли на смерть ради попытки это заполучить. Совпадает ли то что-то с тем, что ищут сектанты? И все ли монстры погибли? Не осталось ли еще кого в лабиринтах комплекса? Надеюсь, нет». Но помимо скелетов, сектантов и загадочного сокровища за вратами, меня волновала новость о жизни комплекса. Он функционировал. Не весь, иначе мы бы об этом узнали раньше, но частично. И что главное, работала система безопасности, автоматика, работающая по установленным давным-давно протоколам. И вот вопрос. Жив только этот кусочек комплекса, «Или же есть еще места. Например, возле нашего родного купола бронированная дверь, охраняемая точно такой же турелью. И если это так, то необходимо туда попасть. Ведь функционирующая охранная система означает как минимум один исправный компьютер. А это информация, которой так не хватает». «Не отставай!» – бросил я Одри. И, подтянув лямки рюкзака, побежал к месту встречи. Оговоренный час подходил к концу.